Глава вторая. Утро добрым не бывает. Несмотря на все мои намерения, я не выспалась. Подавив зевок, добрила до ванны и начала приводить себя в порядок. Зеркало показало немного помятую и взломаченную, но вполне миловидную девушку. Темные волосы густой волной не спадали на плечи. Синие очи мрачно взирали на мир и все еще были сонными. Губы искривила легкая улыбка, а на светлой нежной коже был след от кружева на подушке. Не красавица, но немного стараний, и всё изменится. К тому же, по планам у нас не значится посещение императорского дворца. Мы должны отправиться в центральное отделение стражей. Видимо, змей хочет лично проследить, чем закончилось раскрытое нами дело. А может, было что-то ещё? Увидим. Подавшись чуть назад, я непроизвольно зацепилась ногой за ванну и зашипела от боли. Взгляд упал на лахань, стоящую рядом. Её презентовал шеф. На прошлой квартире он устроил ловушку на преступника, и тот случайно погиб в моей ванной. Это дорогущая лохань, компенсация. Лорд Саймуд ничего обычного не покупает, только лучше. Да и у меня нет претензий к чашам омовения. И она уехала вместе со мной в новый дом. Обставляя ванные комнаты, я потратилась. К хорошему быстро привыкаешь. Когда я спустилась вниз, то являлась собой безукоризненно одетую в чёрное платье девушку с высокой причёской и неброским искусным макияжем. Внешний вид это одна из моих обязанностей, дабы не опозорить начальника. А он, кстати, уже накрыл на стол и читал утренние газеты. Как всегда элегантный и безупречный, одетый в дорогой чёрный костюм. Высшая знать, как и бедняки, всегда носили чёрное. Одни из практичности, другие чтобы подчеркнуть свой лоск и статус. Как оказалось, один и тот же цвет может быть невероятно разным. Присев за стол, я от изумления вскинула брови. Завтрак искушал приятными ароматами: хороший кофе, свежие булочки и аппетитное мясо. Вы что, готовили? недоверчиво выдохнула я. Вы переоцениваете мои способности, иронично посмотрел шеф. Доставка из любимого ресторана прибыла быстро. Все блюда очень вкусные. Присоединяйтесь. Промелькнула мысль спросить у начальника, сколько я ему должна за еду, но, посмотрев на наблюдавшего за мной змея, обратила внимание на его острый взгляд и промолчала. А лорд Сеймур едва заметно улыбнулся и налил мне горячий напиток. Непривычное ощущение завтракать с мужчиной за одним столом. Отца я не знала, жениха никогда не было, а тут очень смущала данная ситуация. И в глубине души таился страх привыкнуть к заботе, к чувству защищенности, что постоянно со мной с того момента, как я начала работать на первого пола че империи, и к теплоте, взаимопониманию в наших отношениях. Глупая я трусиха. Тряхнув головой, постаралась отогнать неуместные мысли и приступила к завтраку. День предстоит насыщенный. Удастся ли пообедать, неизвестно. А значит, необходимо быть практичной вместо того, чтобы летать в облаках. Погода выдалась на удивление хорошей. Лето подходило к концу, и редко для нашего города, в котором постоянно идут осадки, солнце ярко светило на небосклоне. Хотелось открыть портал в парк при управлении и немного прогуляться, но время дорого. Из грустной улыбкой я шагнула вслед за шефом в приёмную главного старажи в столице. Секретарь Видимо, только пришедшая на работу, поправляла хорошо сделанный макияж. При виде нас она дрогнула и идеальная стрелка на веке съехала к виску. Доложите о нас, прохладно сообщил Змейс, впавший в ступор девушке. Третий раз на моей памяти уже приходим, а эффект все тот же. Его нет. Тоненьким голосочком уведомила нас она. Змейс посмотрел на часы, вскинул брови. Ничего не ответил и молча направился к дивану в приёмной. Учтиво помог разместиться мне и расположился рядом сам. Потекли долгие минуты ожидания. Секретарь, предложив нам напитки и получив отказ, нервничала и под пристальным взглядом лорда Сеймура старалась занять себе работой. Я лишь осуждающе покачал на мужчину головой и с жалостью посмотрела на девушку. Она относилась к Растикрову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 Тем больше любопытство девушка вызывала. Интересный случай. В отличие от неё, я была человеком, расой многочисленная, трудившаяся практически во всех областях и имеющая самую разнообразную внешность. Мы могли обладать большой магической силой общего профиля, при этом имея ещё и личные таланты. Приживались везде. А вот шеф был смейсом. Их очень немного. Они почти всегда темноволосые, белокожие, с небольшими областями чешуек на лице и острыми когтями. Эта раса имела сильный узкоспециализированный магический дар. Общими маги могли пользоваться на уровне простых бытовых заклинаний для самозащиты или атаки. Они использовали боевую трансформацию. А ещё они ядовиты для всех остальных жителей нашего мира. Опасная у меня работа. Впрочем, начальник всегда был аккуратен и никогда не касался меня голыми руками. Он носил перчатки и не забывал о своей особенности. Других даже в защите старался не касаться. Я же хорошо переносила его присутствие, и со мной он позволял себе немного больше. Уже здесь послышалось восклицание от двери. Повернув голову, я увидела крупного коренастого мужчину, облачённого в служебную форму высших чинов. Перед нами предстал Борг Вензори, главный страж нашего города. За ним следовал Тенгем. Мы вместе проходили практику в Министерстве магии, а теперь он работал следователем у Стражей, как и мечтал. Слышала его хвалили. "Ты долго", недовольно заметил Саймур. "Но ну, у меня нет прекрасной помощницы, которая умеет строить порталы, а ты захпал её в личное пользование", парировал Вензори и размашистым шагом направился к себе в кабинет. Строить порталы наука тонкая. Заклинание не требовало большой силы, но необходимо обладать кропотливостью и отличным пространственным воображением, чтобы представить место прибытия. Или требовался точный адрес. У меня самый широкий спектр, и я гордилась своим навыком. Шеф тоже. Кто не успел, тот опоздал. Пожал плечами Змесь и последовал за ним. Мы с Тингемом кивнули друг другу. замкнули процессию вслед за большим начальством. А сзади послышался облегчённый вздох секретаря. А что она хотела? У всех работа не сахар. Мес Аркури, присаживайтесь, предложила мне хозяйка кабинета. Кроме его кресла и стола для посетителя, расположиться здесь было негде. Очень странно при его-то должности. Может, это для того, чтобы посетители не задерживались? Лорд Сеймур невозмутимо встал сзади моего стула и положил руки на спинку. Тингем рядом, а я ничему не удивившись, сделала, как предложили, разместилась с удобством. Ещё один случай. Уточнил мой шеф, не дав главному стиражу даже дух перевести. Неприятно это признавать, но да, пока газетчики не пронюхали характерные черты преступления маньяка. Чудо, что так долго удаётся это скрыть. Поэтому Преступников легко вывести на чистую воду, однако раскрывать дело Сиреника нужно быстрее, иначе начнутся протесты и бунты. Душа губ выбирает тех, кто победнее, и стихло, и уже идут шепотки, что это не случайно. Народ не чувствует себя полностью защищенным, нет гарантий, что следующей жертвой не станет кто-то и более состоятельный. Нахмурился Змис. Ты прав, нет, но народу это не докажешь, они хотят возмездия. требует крови убийцы, и они должны её получить. Его величество устроит публичные казни тех, кто маскировал своё убийство под серийные. Но это даст слишком много времени. Поторопись. Я почти у цели. Картина преступления понятна, но ты же понимаешь, что это малая часть большого замысла. Пока от меня ускользает то, ради чего совершаются убийства. Психопаты ничего просто так не делают. Это не дает определить личность преступника. А пока нужно расставить ловушку на его покровителя, чтобы тогда придет время. Тот не смог помешать прижать свое орудие, если можно так выразиться. Что-то нужно от меня, уточнил глава стражей. Клятва. Криво усмехнулся змей. Оба мужчины посмотрели на меня и Тингема, и мы молча покинули кабинет. Есть вещи, которые я слышать не хотела. Чем меньше знаешь, тем меньше можешь рассказать. И я, как раньше, не хочу знать план шефа. Слишком много ответственности. В приёмной секретарня Сторожина на нас посмотрела, но поняв, что ничего от неё требовать не будем, успокоилась. А мы с удобством разместились на диване. Молодой мужчина, с которым мы ранее вместе проходили практику, сейчас выглядел усталым и немного помятым. Тяжело приходится, спросила я. Даже не представляешь, насколько. Уровень преступности в городе вырос на несколько порядков. Люди из других местности боятся приезжать в столицу. Уже не помню, когда последний раз спал. Зато ты занимаешься любимой работой и получаешь бесценный опыт, заметила я, хитро посматривая на собеседника. Пожалуй. А что же ты? Прижилась помощником у лорда Сеймура, пожала плечами. А он тот ещё трудоголик. оговаривают. Он к тебе неровно дышит. Уже тише сказал следователь, чуть наклонившись в мою сторону. А я-то всё гадала, когда слухи поползут. И вот. Сейчас лорд неровно дышит только к нашему маньяку. Развела я руками, как бы говоря, ничего не знаю. Я и правда ничего не знала про личную жизнь начальника. Единственная сторона жизни шефа, к которой я ни разу не коснулась. Он в каких-то моментах очень скрытный. Да и вообще, тут еще змеис. Анна, знаешь, змеисы, они не такие, как все. Да-да, им нужны особые женщины. Я в курсе. И шефу. Раздраженная очередными предостережениями, я не понесила достаточно голос и краем глаза зацепила выражение лица секретаря главного стража. Та с круглыми глазами и при открытом ртом ловила каждое мое слово. Сказала? Что если кто-то будет распускать слухи, то мы накапаем ему яда. Цинъян, разгадав мой замысел, тихо посмеивался, а я слегка покраснев, недовольно поморщилась. Ну кому какая разница, что у меня с лордом Сеймуром? Лучше бы сами вели себя прилично и не затевали разных интриг и заговоров. Многи были бы живы. У нас работы меньше и люди счастливее. Ты же понимаешь, что всем рот не заткнёшь. заметил следователь, поглядывая на побледневшую девушку. Слухи были и будут, несмотря ни на что, согласно кивнула я. Но совесть тоже нужно иметь. Нашу неторопливую беседу прервал раскат грома, возвестивший о приходе грозы. В этом городе когда-нибудь прекращается дождь? со вздохом спросил Тингем. Алтаир столица нашего государства и сосредототчайшая сила континента, одного из пяти. Плохая и дождлива погода здесь не из-за климата, а из-за магии. Это колдовской город, напомнила я. Остаётся надеяться, что боги будут милостивы ко мне в день свадьбы и погода окажется хорошей. Я в немом изумлении посмотрела на мужчину. А говорил, из-за работы времени ни на что не хватает. Это договорной брак, с улыбкой сообщил следователь. Но я доволен. Ожидай в скором времени приглашение. Колщина шутливо склонила голову я. Только лорда своего не бери, хмыкнул Тингем. Договорились. Если выйду замуж, тебя приглашу с супругой. Если, думаешь, твой начальник позволит? Ну, я этого не исключаю. Рано или поздно я могу встретить подходящего человека или попрошу шефа найти мне супруга. Думаю, он не откажется. Недоверчиво на меня посмотрев, Тингем понял, что я не шучу. В любом случае, желаю счастья. Ты хорошая девушка, заключил он. А я попридержу свои пожелания до свадьбы. Уверена, ты сделала правильный выбор, и мне радостно осознавать, что у нашей группы дела идут хорошо. Новый раскат грома сотряс комнату. В окно забарабанили тяжёлые капли дождя. Как я рад, что моя прекрасная помощница обладает даром строить порталы, раздался голос начальника от двери. Нам пора. Посмотрев на начальника, я увидела, что тот сосредоточил своё внимание на тенгеме, который быстро от меня отодвинулся. Я уже знала: лорд гадает, какие у нас отношения. Мой роман для змейся, совсем не к статье. Конечно, поднялась я и взяла протянутой шефом адресную визитки. Впереди меня ждала работа. Работа? И ещё раз работа. Как мало, оказывается, я знала о своём шефе. В рабочей сфере и его привычках меня сложно чем-то удивить, но что касается частной жизни. В чём-то тихой и незаметной, в чём-то приятной и уютной, в чём-то невероятно раздражающей и тираничной. Система безопасности змейс выбирал лично, а я лишь стояла рядом и пыталась выразить свои сомнения. Создавалось ощущение, будто мой дом последнее достояние этого мира. Вы же понимаете, что неразумно выбирать такие дорогие модели магических плетений. Меня попытаются убить великие колдуны современности? Недовольно бухтела я за спиной лорда. А тот всё отбирал и отбирал варианты. Возможно, один из них. Мы пока не завершили расследование. Точно сказать сложно. Я не смогла подавить тяжёлый вздох. Поверьте, я признательна за то, что вы меня так цените, но денег на оплату подобного уровня охраны у меня нет. Оплю я, отмахнулся шеф. Вы не можете делать своему помощнику такие подарки, едва слышно зашептала Змейсу в спину. Тот развернулся и окинул меня скептическим взглядом. Почему это? Услышав подобный вопрос, я растерялась. Вот как объяснить взрослому мужчине элементарные нормы поведения? Ведь он их знает, просто намеренно издевается. В обществе столь значимы подарки женщине. Прилично получать или от родственников, или от жениха. Это не подарок, покачал головой Змейс. Тогда что? Просто покупка, оправдывающая риск, которому вы подвергаетесь, находясь на службе у императора. А я, как ваш начальник, должен заботиться о нивелировании таких опасностей. Я с трудом нашёл столь ценного для себя работника и совсем не хочу его терять. У меня не нашлось слов, С другой стороны, раз он решил обеспечить мне защиту, пусть. Не обязательно ставить всех в известность, кто именно оплатил покупку, хотя стоимость защиты настолько велика. Кто поверит, что обычный помощник может себе такое позволить? А если вспомнить недавний интерес секретаря главного стража города. От злости я не знала, куда себя деть, и в итоге решила отправиться в кафе неподалёку, поджидать Змеиса. В выборе охранной системы я вряд ли чем-то смогу помочь, так хоть пауженную. Настроения готовить нет. Домой мы добрались, когда уже стемнело, и, оказавшись на кухне, я имела счастье наблюдать, как спокойно шеф располагается за моим столом и удивлённо уточнила: "Вы снова остаётесь? А куда мне отправляться после работы?" Недоумённо вскинул бровь мужчина, поставив меня в тупик. К себе домой. пояснила очевидная я. Лорд Странна на меня смотрел. Мы же уже обсудили, что ко мне приехала бабушка. Но может, она уже переместилась гостить к вашим родителям, заметив, что вас нет дома, намекнула я. Нет, вздохнул шеф. Я уже проверял. Но вы ночевали у меня вчера, теперь вздохнула я. И буду сегодня. Она же не на один день приехала, сообщил начальник главную информацию. Вы что? Будете жить у меня длительное время? Выторочилась я на него. Именно. Но вы не можете. Почему? Моя репутация. Мы уже обсуждали это ранее. Вам ничего не грозит. И я была уверена, что тогда объяснила. Остальные люди не знают того, что я вам не подхожу. Люди уже подозревают. Не переживайте. Я решу проблему, если она возникнет. Тем более я вряд ли позволю вам выйти замуж, пока вы работаете моим помощником. Хм, <с eighty> всё, что смогла выдавить я на эти контраргументы. Вы меня не цените и совсем не заботитесь о моём душевном спокойствии. Вы не правы, но если нужны гарантии, когда я готов буду отпустить вас со службы, то подберу лучшего мужа. Не беспокойтесь. Вот это, когда он будет готов меня отпустить. прозвучало очень подозрительно. Я что, не могу сама уволиться? уточнила я. А вы больше не хотите на меня работать? отвернулся от ответа шеф и полез по шкафчикам искать ужин. Возмутительный замес. И что самое поразительное, результатом нашего разговора стало то, что лорд продолжит жить у меня. Немыслимо. Спокойно, Анна, спокойно. Ну кто поверит, что у вас роман? Ты ему совсем не пара. Так ведь? А тем временем за окном всё так же неустанно шёл дождь.